Глава 58. Когда я пришла к столу, невольно улыбнулась. Роман и дети, пока Архип снимал шашлык с шампуров, сложился в невообразимую позу на поле для игры в твистер. Именно ее он привез детям. Сказал, что детям привез игру, а мне втирал, будто бы не знал о том, что я буду здесь тоже. Вурун, «Эй, куда ты руку поставила?» – возмутился он. «Так нечестно! Ай!» Роман завалился в траву, и я невольно рассмеялась вместе с детьми. Он вообще сегодня такой простой и домашний, в обычном свитере, джинсах, улыбается и играет с детьми так, как будто еще один ребенок. Ну вот, все Олька виновата. Ты сам упал. Я из-за тебя упал. Сам. Ты просто кривой. Вот спасибо, дочь. Но красивый. Кривой, но красивый? Да. И еще раз спасибо тебе, дочь. Я уже просто не могла смеяться. И живот, и скулы болели. Дети прямо облепили Ромку. Им было весело. Что ж, если отбросить наши личные разногласия, вечер получился весьма веселым. У дочки глаза просто светятся счастьем. Ей не хватало отца. Жаль, что все у нас так получилось с ним. Но, видимо, стоит наладить отношения ради ребенка. Только объяснить, что границы не стоит пересекать. Мы родители Оли. Бывшая и только. Идите кушать, позвала Кристина к столу, и дети понеслись мыть руки и к мясу первыми. Мужчины заняли свои места напротив нас, дети между нами с Крис. Какой тебе кусочек, зай? Спросила я румяную Ольгу. Она выглядела совсем здоровой, что очень грело душу. Вот этот красивый. Подцепил кусок мяса Роман вилкой и аккуратно положил его на тарелку Оли. Румяный, ух! «Да, классный. Мам, можно его?» «Кушай, милая», — улыбнулась я, нарезав мягкую ароматную мякоть. «Конечно, можно. Папа старался». «А вот этот кусочек для мамы прямо». На мою тарелку тоже лег кусок мяса. Опустила глаза на него. «Ну да, красивый. Я б съела». Потом подняла глаза на Рому. Он смотрел так просто и привычно, словно мы вернулись в прошлое. Как будто мы всегда были втроем, семьей. «Спасибо», — вежливо отозвалась я. «Оля, выберешь папе кусок?» Я решила привлечь и дочь к нашей маленькой игре в заботу друг о друге. «Вон тот большой». «Этот?» — указала я вилкой. «Да». «Действительно большой, как для папы». Я наколола мясо и переложила его в тарелку Романа. Мы снова встретились глазами. Мне все кажется, что когда я смотрю в его серую гладь, то куда-то уплываю. Сморгнула пару раз, чтобы вернуться в себя, и случайно выронила вилку. Та со звоном упала на пол. Мне стало неудобно, я решила ее поднять и нырнула под стол. Присела на корточки и попыталась ее поднять, но неожиданно обнаружила, что за другой ее конец держится Роман. Он тоже залез под стол. Вот так встреча. «Да я сама бы подняла...» Я запнулась на словах, потому что пальцы Романа коснулись моих. Мы, как два дурака, сидели под столом, держась за одну вилку, и не могли никак оторвать глаз друг от друга. «Да ничего, я хотел помочь. Ай!» Роман ударился головой о стол. «Осторожнее же!» — воскликнула я и выдернула вилку из его пальцев. Приложила ее к месту удара. «Тебе нельзя биться головой?» «Почему нельзя?» — не понял он. «Да потому что ты скоро займешь место главы большой компании. Тебе нельзя бить голову». «А, в этом смысле?» – мягко рассмеялся Роман. «Ну, иногда можно. Считай, что стол отомстил мне за тебя сегодня». «Да ладно?» – невольно улыбнулась и я. Его улыбка такая теплая и заразительная, что сложно не растянуть губы самой. «Я понимаю, что ты не специально. Ладно, пошли. Сидим, как два придурка под столом». Только я хотела начать вылезать, как Роман прямо там придвинулся, притянул меня к себе и накрыл мои губы своими. Это было так неожиданно, ни не к месту, что я даже не сориентировалась, как себя вести. Я не смогла оттолкнуть сразу. Замерла, словно дышать забыла как. На меня волной обрушились эмоции, словно водопадом. Они пьянили, заставляли моих полумертвых уже бабочек любви снова встрепенуться и взлететь. «Начать щекотать помятыми крылышками стенки желудка. Это было так странно. Вокруг ноги, а мы с Романом под столом целуемся». Я сделала над собой усилие и все же оборвала поцелуй. Мягко оттолкнула его от себя. Не зная, что сказать на это, быстро села обратно на диванчик веранды. Роман тоже вылез из-под стола следом. Архип и Кристина заметили наш финт ушами и смотрели на нас с любопытством. Роман через стол продолжал есть только уже глазами мои губы. Я же с опаской косилась на него, нервно кусая эти самые губы. Зря я дала слабину. Господи, зачем я ему позволила сейчас? Он теперь не оставит меня в покое, посчитает, что у него есть шанс. Но я не могу не отвечать ему. Не тогда, когда он касается меня. Едва он коснется, как я забываю, кто я, чего я не хотела и чего хотела. Вы чего там потеряли? спросила Оля. Вилку в один голос ответили мы. Нашли? Да, только она теперь грязная показала я вилку в песке. Я принесу другую, сказал Архип, хитро поглядывая на нас. На мою протянул мне свою вилку Роман. Я кинула взгляд на столовый прибор, невольно улыбнулась. Такая глупость, а почему-то приятно. Роман готов последнее отдать мне? «Да, это всего лишь вилка, мелочь, но именно из мелочей складывается отношение к человеку». «Спасибо, я подожду Архипа», — вежливо отозвалась я. «Ты ешь?» «Как знаешь», — пожал плечами Роман и принялся за мясо. «Ну да, узнаю питерского. Раз нет поцелуев или чего погорячее, он согласен на мясо». К вечеру, когда я уже планировала собираться домой, выяснилось, что Оля так сильно резвилась на воздухе, что умудрилась уснуть в комнате Костика, где он показывал ей свою игровую консоль. «Ну и что с этим делать?» — негромко спросила я, прикрывая дверь в спальне Кости. «Пусть спит», — ответила Кристина. «Оставайтесь тут. Спать есть где. Гитару достанем. Ты помнишь, наши ребята еще и поют». Мне бы не хотелось оставаться, именно потому что было стойкое ощущение, что если останусь, то случится что-то непоправимое. «Но не будить же ребенка теперь! А Костик где спать будет?» «Да найдем мы всем место, не переживай!» Кристина осторожно вошла в спальню, достала плед и прикрыла им спящую на чужой кровати Олю. Потом тихо вышла и снова прикрыла дверь. «Пошли вниз». Мы вернулись к столу. Я молча села на свое место. «Ты чего водителю не звонишь? Он вас отвезет обратно!» — спросил Роман. «Оля уснула», — ответила я. «Мы тут останемся. Я ему сейчас скажу, чтобы не ехал». Я дозвонилась Николаю и попросила его не приезжать. «Прямо тут в доме уснула?» «Да, в Костиной комнате». «Наигралась на воздухе», — улыбнулся Роман. «Угу», — утомилась. «А ты едешь?» «Я тоже останусь». Я встретилась с ним глазами. «Что?» — изогнул он одну бровь. «Снова меня попытаешься отсюда выгнать?» Я в ответ снова промолчала. Я не хочу с ним оставаться на одной территории ночью. Я испугалась собственной реакции на него. Ничто не забыто. Но, конечно, кто я такая, чтобы гнать его из дома его же друзей? Значит, как-то придется сегодня переночевать так.